22 Ещё до вечера всё было готово. К нужному месту пригнали две лодки. В них были верёвки. Мужики, их прибыло пятеро, набрали тяжёлых камней, чтобы нырять на дно сподручнее. Обвязали камни верёвками, чтобы потом со дна их доставать. Отплыли. На нужном месте хозяин лодки бросил якорь и крикнул собравшимся на берегу людям. 16 локтей глубина!» Первый мужик в портах и рваной рубашке перекрестился, взял в руки камень и прыгнул за борт лодки. Прошло время. Другие мужики стали втягивать его за веревку с камнем обратно. Другие смотрели в воду, думая хоть что-то там разглядеть. Волков, Максимилиан и Гвардейцы сидели на берегу. А юный Фейлинг даже разулся и зашел в воду по колено. Так и стоял, наблюдая за происходящим на реке. Как недолго тянулись мгновения, но мужик, наконец, вынырнул. Максимилиан вскочил, подбежал к реке. «Ну что?» «Ничего!» — кричали ему в ответ с лодки. «Нет баржи под нами!» Максимилиан и Фейлинг растерянно повернулись к кавалеру. «И что дальше?» Волкову пришлось встать и подойти к воде. «Ныряйте еще! Ныряйте ниже по течению, выше!» Все видели, что она тут потонула. Не иголка же, баржа целая, ищите. Ну и стали мужики нырять дальше, искать баржу с серебром. До ужина мужики ныряли. Волкову ужин принесли. Мужики встали чуть выше по течению, искали. Волков поужинал, лодку поставили на якорь ближе к середине реки. Мужики ныряли. И пока не стало солнце клониться к закату, ныряли. Лишь потом один из них, забравшись из воды в лодку, прокричал. «Господин, под водой уже ничего не видать, темно. Так мы ее не сыщем, утро надо ждать». Кавалер тяжело поднялся с теплого еще песка, махнул рукой и велел Максимилиану. «Скажите им, чтобы на рассвете все были на месте. Продолжим». Хотел лечь спать сразу, а его офицеры дожидаются. Два новых штабных... Капитан кавалерии фон Редернауф, Брюнхвальд, Рене и с ними со всеми брат и полит Пришлось проводить совещание при лампах. Сели за стол на улице. Вечер был очень теплый. На лампы сразу стали слетаться всякие ночные насекомые. Гюнтер принес стаканы и вино. Штабс-капитан Мильке пожаловался уже подготовленными приказами в руке. Расторопный штабист оказался. приказами о передаче всех дел по снабжению от командиров частей к нему, к начальнику интендантской и логистической службы, также приказом о ежедневной подаче данных о личных составах, о расходе провианта и фуража. Волков тут же и с радостью подписал все эти бумаги. Давно хотел сбросить с себя эту обузу. Пока командовал одним полком, эту работу еще можно было делать быстро, А когда полка 2 да еще ланскнехты, да кавалеристы, да стрелки, да пленные, да обозные с кошеварами тут полдня с бумагами и расчетами прокопаешься. Вернее, полдня пройдет, пока расход одного провианта посчитаешь. А не будешь считать все время, не станешь контролировать расход, так вскоре и вовсе съестного лишишься. Разворуют. Обязательно должен быть в войске человек, который за провиант будет отвечать. Вот пусть Мильке и займется этим. Пусть теперь он и следит за сотнями обозных возниц и десятками кошеваров за сотнями меринов и за провиантом с фуражом». милки тут же попросил себя в помощь пару людей на сержантские должности. И, понимая большой объем работы по учету всего нужного, Волков дал добро. штабс капитан капитаном Дорфу спросил разрешение на глубокую рекогностировку. Для того ему нужны были 20 кавалеристов. Волков полностью был с ним согласен в том, что окрестности нужно изучить на предмет грабежа, и просил фон Редернауфа выделить требуемых капитаном Дорфусом людей. И заодно попросил Дорфуса взять с собой в разведку молодого кавалерийского офицера Гренера. Отец у него погиб недавно. А молодой человек весьма не глуп. Обучите его, капитан, своим знаниям. Будет вам помощником. С радостью согласился штабс-капитан. Ренея и брат полит принесли списки всех пленных. «446 мужиков, 672 бабы, 172 ребенка», — читал кавалер вслух. «Все здоровье сносного. Хворых нет, старых нет. Одежа на всех худая, обуви у всех нету». «Кажется, в первый раз мне другие цифры подавали. Кажется, больше народа было», — вспоминал Волков. «Больше было, больше», — соглашался Рене с некоторым злорадством. «Но кого-то повесили, а остальные бегут, сволочи. Не хотят к вам в поместье. Как ночь наступает, так кидаются в воду и уплывают. И мужики, и бабы уплывают. Пробовали их ловить на берегу, так почти никого не поймали. Тонут дураки, что ли». Это Волкову не понравилось. Он взглянул на Рене и сказал, «Начинайте конвоировать людей». «Человек по триста в день уводите за брод к ханьквесту и Пруфу в наш старый лагерь». «Будет исполнено», — отвечал Рене. «Дозвольте в дороге их связывать с веревками. Коли станут разбегаться, мне их будет не переловить». «Капитан фан Родернауф, будьте добры, выделите пять десятков кавалеристов в распоряжение капитана Рене для конвоя пленных, чтобы к утру были у него». «Распоряжусь сразу после совещания», — отвечал капитан. капитан Мильке? Продолжал Волков. «Да, полковник», — отозвался штабист. «Подготовьте обозы с провиантом». Кавалер заглянул в список пленных, что подал ему Рене. «На 1300 человек. Люди раздеты и разуты. Идти месяц. У меня в обозе, что я уже переправил в старый лагерь, есть башмаки и хороший холст. У солдат здесь на складах сукну, если его еще не распродали. Людишек моих нужно одеть, обуть и кормить месяц». «Если чего-то будет не хватать, то из моего обоза можно продавать товары и покупать необходимое. Я не хочу, чтобы они у меня передохли на марше или по прибытии, или были тощие хворы». «Займусь сразу с утра», — пообещал штабс-капитан. «Кормить их буду хорошо, как солдат на марше». Волков кивнул. Это он и хотел. «Только согласовывайте со мной траты и продажи. Обязательно». Только после этого совет наконец завершился, и кавалер пошел спать. Так устал в этот день почему-то, что даже не помылся как следует. Завалился на перина, едва раздевшись, и сразу заснул. Проснулся он с мыслью, что уже светает, и надо ему спешить к реке. Людишек собирать, чтобы искали утонувшую баржу. Как одержимый сделался, больше ни о чем думать не мог. Завтрака ждать не стал, едва помылся, оделся и к реке пошел. Ещё раса на траве лежала. Ни Максимилиана, ни Фейлинга ждать не стал. Спят и спят, без них обойдётся. Только двух гвардейцев с собой взял. Лодка с мужиками уже на реке. Рене не поленился, пригнал их с позаранку и сам пришёл делом руководить. Снова стали нырять мужики. Ничего. Нет баржи. Нет серебра. Волков помрачнел. Рене, видя это, не будь дурак, сослался на то, что у него с мильки дела, и ушел. Мол, сам давай свое серебро лови. Волков подошел к воде ближе, стал сам указывать, где мужикам нырять. А тут пожаловал Максимилиан и сказал, что госпожа Агнес приехала, и кавалера дожидается. «Приглядите за ними, Максимилиан», — попросил его полковник и отправился к лагерю. Агнес сидела за столом. Перед ней лежала книга раскрытая, и стояла большая чашка с кофе. Увидав Волкова, девушка встала, подошла, поцеловала ему руку и заговорила радостно. — А я не позавтракала и спросила у вашего холопа, что господину на завтрак подают. А он говорит, когда пироги с курицей или печенкой, когда колбасы жарят, еще сыры подают, хлеб свежий и кофе со сливками и сахаром. Я и попросила его сделать мне такой завтрак, что вы едите. «И что?» — Волков прошел к столу, уселся поудобнее. «А то, что принесли мне кофе, я-то раньше его уже у вас пробовала. Бурда-бурда, еще и воняет. А тут со сливками и сахаром весьма вкусно выходит. Вкусно?» Девушка улыбалась. Волков редко видел ее такой. Он заглянул в начало книги, прочитал название на языке пращуров «О лечении хворей». Писана книга неким Сабайоном Полиньяком, доктором медицины. Интересно. Дурь, коротко охарактеризовала книгу Агнес и, видео удивление, кавалера пояснила. Пишет балбес, что хвори в организме человека образуются из-за разлития чёрной или белой желчи, или из-за ветров в чреве. Она засмеялась. Из-за ветров в чреве? Ох, и дурей нет от Полиньяк. Пока Гюнтер поставил перед кавалером приборы и блюда с едой, Волков болтал с Агнес. «А ты что приехала? Соскучилась?» «Соскучилась. С тоски помираю в том вашем лагере. Слава богу, что ваш капитан Хайнквист хоть на ужин приглашает. Приглашает еще и капитана Пруффа, так лучше бы этого зануду не приглашал. Напыщен, говорит скучные глупости и считает себя галантным». Волков засмеялся. хоть ненадолго забыл про баржу с серебром. «Тоска и скука. Не забери я книгу, ведьмы так от скуки уже померла бы», — продолжала Агнас, беря чашку с кофе. «В общем, я вам тут больше не нужна, господин мой. Железнорукие и бабы его, а с ним и ублюдок их, и 200 кажется, солдат далеко уже. Бегут куда-то, вернуться сюда и не помышляют». «Уехать хочешь?» — спросил полковник. «Хочу, господин мой, да вот не на чем. Двух коней я запалила. Конюх говорит их только живодеру на шкуру и мяснику на колбасу. Больше никуда. Другие два коня тоже уже не бегуны. Их лучше продать тому, кто в лошадях не понимает. В общем, деньги мне нужны». «Хорошо. Пошли». Волков встал, повел ее в свой шатер, что охраняли день и ночь трое гвардейцев с сержантом. Там, в полумраке шатра, он достал ключ и отпер один из трёх сундуков. «Бери», — сказал девушке рыцарь. «А сколько можно?» — спросила та, разглядывая мешки из грубой и крепкой ткани. «Сколько унесёшь? В каждом мешке по тысяче таллеров, и таллеры тени Рэббенрея, то таллеры к Сони. Они на десятую часть тяжелее». Агнес схватила мешок. «Да какой там?» В мешке не менее чем полпуда серебра. Пальчики девичьи не смогли такую тяжесть из ящика вытащить. Соскользнули? Волков сам достал один мешок, бросил его на пол. Это тебе на коне и платье. Достал второй мешок, тоже бросил его на землю. А это на жизнь. Деньги береги, учись жить экономно. Агнес снова поцеловала его руку. «Спасибо, господин мой». Она тут же подбежала к полгу шатра, откинула его и закричала. «Игнатий! Игнатий, где ты есть?» «Тут я, тут госпожа». Большой мрачный мужик с чёрной бородой, тяжко топая сапожищами, торопливо кинулся к ней. «Ишь, как она его выдрессировала! Голопом идёт!» — подумал кавалер. «Что изволите?» — спросил конюх, добежав до шатра и поклонившись Волкову. «Бери вон те мешки». — велела Агнес, указывая ему, — в телегу неси, сейчас поедем коней покупать. Когда Игнатий унес мешки, и Агнес, улыбаясь, сделала перед Волковым глубокий книгсон. — Спасибо вам, господин мой, и прощайте. Уеду сейчас же, как куплю коней. Домой хочу, в лан, в кровати своей мечтаю спать. Она уехала, а Волков пошел завтракать и снова думать о серебряной барже. В этот день так ее и не нашли. Мужички стали нырять все реже, у них интерес пропал. Все больше сидели в лодке да рассуждали, где они еще не ныряли. А когда кто-то из них все-таки нырял, то, вынырнув, говорил, «Баржи тут нет, а вот налимы есть». «Налимы? Ага», — мужик показывал руками, какие они, — «вот такие». После обеда Волков распорядился послать за тем, кто видел, где тонула баржа. Среди пленных сыскали парочку таких. «Ну, где она утонула?» — спрашивал Волков. «Да вроде тут, господин», — оглядываясь, отвечал мужик. «Вроде?» — зло переспрашивал кавалер. «Ты что же, дурак, место вспомнить не можешь?» «Так тогда и зима была, сейчас-то всё по-другому», — пояснял пленный. «А так вроде как вон там она потонула». Он указал рукой как раз туда, где сегодня раз десять ныряли. Волков поморщился, махнул рукой. «Уводите, болвана!» но ну, не бить же дурака, тем более, что другие свидетели крушения указывали совсем другие места. Не могли вспомнить». Он начал уже сомневаться, что тыщет баржу, но приказал тем мужикам, что сидели в лодке и дальше нырять. «Максимилиан», — говорил Волков, указывая рукой. Пусть они снова проверят всю воду от того холма и до тех хыв. И, отдав распоряжение, отправился в лагерь обедать. После обеда к Волкову пришел Брюнхольд и стал рассказывать. Хотел вывести полк, посмотреть, как обстоят дела с ротами. А рот и нет. Только третья рота до да, рота Рохи. Так и было. Вторую роту Ханквиста Волков отправил за брод в старый лагерь охранять ценности. А первая рота, рота Рене, занималась охраной пленных. «Да, так и есть», — соглашался кавалер. «Первую и вторую роту я посмотрю завтра, а вот рота капитана Фильсбебурга на сегодняшний день почти не боеспособна выучка отсутствует, слаженности нет как таковой, да и со стрелками не всё в порядке». «А что не так с людьми Рохи?» — удивился Волков. «Он-то думал, что это одна из его лучших частей». «Рота малочисленно, едва 160 человек насчитал. У них оружие больше, чем людей», — рассказывал новый командир полка. «Да еще и беда с мушкетами». «Что? Вот тут кавалер совсем взволновался. А что не так с мушкетами?» «Мы с Рохой и Вилли как раз посмотрели все мушкеты. В одиннадцати на срезе стволов трещины. Нужен ремонт. Остальные... Ну, пока в порядке, но надолго ли?» Роха просил порох пострелять, так я пока не дал. Боюсь, что и другие трескаться начнут. Вот что значит хороший офицер. У кавалера совсем руки не доходили до своего полка. Бросил на самотек, положился на нерадивых офицеров, которые даже не доложили ему о состоянии дел в своих частях. Займитесь мушкетами, Карл. Посмотрите роты Хайнквиста и Рене. Коли нужны будут деньги, так получите, сколько нужно. «Займусь. О том не беспокойтесь. Роты приведу в порядок, а мушкеты отремонтирую. Но если мы пойдем на горцев после этого дела, то деньги нам понадобятся. Думаю, если планируем кампанию на кантоны, то нужно будет уже сейчас послать сержантов в Лан и Фринланд для набора новых людей. Слава о вас идет великая. Я думаю, что набрать людей труда не будет». «Думаю». Потери у нас были большие. Мне в полку нужно... Так и еще полтысячи человек. Также я думаю поговорить с Эберстом Мильке и кавалеристом фон Редернауфом. Спросить, не нужны ли им пополнения. Еще думаю, что стрелков Рохи нужно довести до трех сотен, и чтобы мушкетов было не меньше сотни. Уж больно хорошо они стреляют. Найдете деньги на все это. Волков выслушал все это. Похлопал товарища по руке, и единственное, что смог ответить, было «Как хорошо, Карл, что вы вернулись!» После обеда он снова отправился на реку, мечтая о том, что вот он придет туда, а там серебро из воды уже вылавливают, и что дно в той лодке уже завалено серебряными слитками, которые в ладонь длиной, в три пальца шириной и в два толщиной. Но ничего такого не было. Максимилиан стоял у воды, кричал что-то мужикам, а те из лодки лениво что-то ему отвечали. Зато тут же на берегу он увидел его. Хельмут Майнцер собственной персоной пришел на берег узнать, как вылавливают серебро, про которое он рассказал. — Сержант! — злорадно произнес Волков, увидав купчишку. — А притащи-ка ко мне вон того мерзавца! Сержант Хайцингер и еще один гвардеец приволокли к полковнику-купца. Тот был немного напуган, чувствовал, что что-то не так. «Ну, Но... и где твоя баржа? Не первый день на берегу сижу. Мужики скоро плавать, как рыбы научатся. А баржу найти не можем». «Ну, была же баржа!» — пролепетал Хельмут Майнцер. «Все этом знают». «Так где она? Укажи место». Тут купец на секунду задумался, а после и сказал. «Руди кольдер сын золотаря кольдера за серебром нырял и сам то серебро доставал. Рыцарь фон Эрлихенген его наградил Таллером. Он о том хвалился». «Ваш он, этот Руди кольдер из Ламберга?» — спросил Волков с надеждой. «Наш, наш», — кивнул купец. «Сержант», — велел полковник. — Бери купчишку и еще пару людей своих, езжай в Ламберг, найди мне этого Руди Кольдера. — Да, господин, — ответил сержант, — сделаю. Но до вечера сына золотаря так и не отыскали. И, не дожидаясь сумерек, Волков отправился ужинать.